Тарелка с подсохшим бутербродом. Все это успокаивает кузнечика. В вещах ему чудится что-то домашнее. Он откашливается. «Это великая сила», — говорит он робко. «Я ее больше не чувствую. Почему-то. Может, он испортился. Но я его не открывал, честное слово. Когда его только надел, что-то было. А сейчас нет. Поэтому я пришел». В полумраке насмешливо поблескивают черные стекла очков. «Надеялся, что сможешь горы свернуть? Тогда ты просто дурачок!» Мальчик смотрит из-под лобья, закусив губу. «Я не думал про горы. Я не дурачок. Просто тогда что-то было, и я думал, это и есть великая сила. А сейчас ничего нет!» Слезы щиплют ему глаза. Он задерживает дыхание, чтобы справиться с ними. Седой, невольно заинтересованный, снимает очки. «Что ты чувствовал?» «Я ведь не могу знать. Расскажи и поговорим». «Это было как руки. Не так, как будто они вдруг взяли и появились, а по-другому, как будто их могло и не быть, как будто руки. Это не обязательно». Кузнечик мотает головой, раскачиваясь на корточках. «Я не могу объяснить. Как будто я был целый. Я думал, это и есть великая сила». «Ты был целым, когда вышел отсюда?» «Да». Кузнечик поднимает голову и с надеждой смотрит в вишневые глаза альбиноса. «А когда это прошло? Когда ты вернулся в спальню к своим?» «Нет, так было и ночью, и утром, и еще долго, а потом исчезла Я думал вернется, но не вернулась». Бесцветные брови седого вздрагивают. «И когда тебе нужно было делать что-то, чего ты не можешь сам, ты и тогда чувствовал себя целым? Я тебя правильно понял?» Кузнечик кивает, щеки его горят. «Я был как птица», — шепчет он, — «как птица, которая может летать. Она ходит по земле, потому что ей и так хорошо, но если захочет, как только захочет, — поправляется он, — тогда взлетит». Седой нагибается к нему через сыновку тарелку и пепельницу. Лицо его уже не кажется совсем белым. «Ты чувствовал, что можешь сделать все, что захочешь, когда захочешь?» «Как только захочешь!» «Да. Мальчик, ты уникум!» «Это не я, это амулет!» — почти кричит кузнечик. «Ах, да, действительно!» — поправляется Седой. «Я и забыл про него. Пожалуй, он получился сильнее, чем я думал. Я был бы не прочь сделать такой для себя. Жаль, что это невозможно». «Почему?» — кузнечик полон сочувствия. Такие вещи получаются один раз. Седой давит окурок в пепельнице Говоришь, он перестал работать? Кузнечик нетерпеливо ёрзает, облизывая пересохшие губы. Я потому и пришёл. То есть сначала я ждал. Думал, вдруг это вернётся. Долго ждал. А потом решил прийти. Ты ведь поможешь мне, Седой. Только ты можешь его починить. Седой спохватывается, что попался в ловушку. Скорчив недовольную гримасу, он смотрит на часы. «Я бы рад помочь, но, боюсь, нет времени. Скоро вернутся наши. При свидетелях о таком не говорят. Отложим до другого раза. Может, к тому времени сила сама вернется». «Сегодня две серии», — напоминает Кузнечик. Подозрение, что Седой хочет от него избавиться, делает его голос тусклым. «Фильм двухсерийный», — повторяет он тихо. «Да? Я не знал». Кузнечик встает. «Ты не можешь мне помочь». Он передергивает плечами, не отрывая взгляда от пола. «Я бы подумал, что все это вранье, если бы не помнил, как было вначале». «И таз с водой упал», — добавляет он с отчаянием. «Они вытирали пол, когда мы вернулись. Разве так бывает, чтобы все вместе? Случайно? Ведь не бывает!» «Да, случайно ничего не бывает. Сядь». Кузнечик поспешно садится, поджав ноги. Мрачный вид Седова вселяет в него надежду. «Старшеклассники могущественны и загадочны. Когда-нибудь и он станет таким». «Тебя обижают? Я помню, слепой говорил мне об этом». «Теперь меньше, чем раньше», — с готовностью отвечает кузнечик. «Им надоело. Так, иногда пристают немножко». «Ладно», — Седой размышляет, опустив снежные ресницы. «Расскажи еще раз, как ты чувствовал в себе великую силу? Должен быть какой-то способ оживить ее». «Может, мы его найдем. Я должен послушать тебя еще раз». Кузнечик встряхивается, чтобы откинуть за спину рукава куртки, садится, скрестив ноги, и пробует объяснить все сначала, еще раз. Седой похож на спящего, но он не спит. Свет лампы, повернутый к стене, окрашивает ее в золотисто-бежевый цвет. Рыбки тычутся пухлогубыми мордами в аквариумное стекло. «Ладно», — говорит Седой, когда кузнечик замолкает. «Я понял. Иногда такое случается. Я думал, что даю тебе силу. Отдал кое-что другое. Еще лучше. Ты это другое потерял. Такое тоже случается». Губы кузнечика начинают дрожать. Седой делает вид, что ничего не видит. Дым прозрачными спиралями струится над его пальцами. «Это потому, — мягко говорит он, — что ты еще мал для амулета. Я предупреждал, что не делаю их для детей». Но все еще можно исправить. Даже если сейчас не получится, когда ты вырастешь, получится обязательно. Ведь он на взрослого. Кузнечик даже не пытается скрыть разочарование. «А сейчас? Я не могу ждать так долго!» Уловив раздражение Седого, он спешит оправдаться. «Не потому, что мне не терпится. Правда. Но они все знают и говорят между собой, что я никуда не гожусь. А если не говорят, то думают. Все сильнее меня, потому что у них есть руки». «Все!» — с ужасом повторяет он. «И если я буду такой, пока не вырасту, то потом уже ничего не поделаешь. Ведь они всегда будут помнить, что я был слабее. И как я тогда стану черепом?» Седой откашливается, разгоняя ладонью дым. «Интересный вопрос. А тебе не кажется, что ты можешь стать кем-то другим? Два черепа многовато для одного дома». «Ну, пусть не черепом», — покладисто соглашается кузнечик. Пусть с кем-то другим, но этот другой пусть будет как череп. Седой отводит взгляд, чтобы не видеть пустые рукава куртки и блестящие глаза. «Да», — говорит он, — «обязательно». Лицо его делается злым, пугая кузнечика, но злость адресована не ему. «Так», — говорит Седой, — «скажи-ка мне, кто самый сильный человек в доме?» «Череп», — не раздумывая отвечает кузнечик. «А самый умный?» «Ну, вообще-то говорят, что ты. Тогда слушай, что тебе говорит самый умный человек в этом сером ящике. Есть только один способ вернуть амулету силу. Очень трудный. Ничего труднее не бывает. Ты должен будешь делать то, что я скажу. Не один день и не два, а много-много дней подряд. И если ты хоть раз не выполнишь что-то до конца, даже самую мелкую мелочь...» Кузнечик яростно мотает головой. «Если ты что-то пропустишь, забудешь или поленешься сделать...» Седой выдерживает зловещую паузу. «Амулет потеряет свою силу. Навсегда. Можно будет его выбросить на помойку». Кузнечик замирает в оцепенении. «Так что думай», — заканчивает Седой, — «время у тебя есть». «Да», — шепчет Кузнечик, — «я согласен. Я все сделаю. Не пропущу и не забуду». «Ты даже не спрашиваешь, что придется делать». «Я не успел», — объясняет кузнечик. «А что придется делать?» «Много чего», — загадочно говорит Седой. «Это может быть даже скучно и неинтересно. Например...» Потухшая сигарета прочерчивает в воздухе зигзаг. «Я могу велеть тебе думать магические слова. Каждое утро просыпаясь и каждую ночь перед сном. Или повторять их очень тихо. Они могут быть совсем простыми, но их надо думать всерьез, вдумываясь». «Или, например, я тебе вот что скажу», — Седой улыбается своим мыслям. «Я скажу. Молчи один день, и ты должен будешь молчать». «А уроки?» — уточняет Кузнечик. «Я ведь не могу молчать на уроках». «В выходные нет уроков». «А если воспитатели?» «Вот видишь», — Седой разводит руками, «ты уже споришь, ищешь лазейку». «Так нельзя. Либо ты согласен, либо нет». Кузнечик моргает. Делай, что хочешь, можешь прятаться на чердаке, но в этот день ты все должен делать молча, и это еще легкое задание. Дальше будет труднее. Например, несколько дней себя не жалеть или не сердиться. Это очень трудно, этого не умеет даже череп. Замечание о черепе поднимает настроение приунывшего кузнечика. И только такие задания будут, такие, он подыскивает слова, для мозгов. «Дух важнее тела», — сообщает Седой. «Но если тебя интересует физическая сторона, не беспокойся. Все это тоже будет. Тебе придется помучиться». «И драться придется», — спрашивает Кузнечик. «Это не скоро. Это не главное. Для начала поцелуешь обе свои пятки», — говорит Седой. Кузнечик улыбается. «Как это?» «Очень просто». Седой расправляет одеяло, стряхивает с него крошки и опять закутывается. Я тебе скажу, в такой-то день встанешь здесь передо мной и поцелуешь сначала одну свою пятку, потом другую. Стой, естественно. Сидя это любой может, и ты либо делаешь, либо задание считается невыполненным. А когда ты это скажешь? Не сегодня и не завтра. Сначала будут другие задания. По затуманившемуся взгляду кузнечика Седой понимает, что попытки целования пяток начнутся в самое ближайшее время. Он прячет улыбку в стакан с лимонадом и долго пьет. А когда отставляет пустой стакан, снова серьезен. «Хватит», — говорит он, — «не нужно мне все это тебе рассказывать раньше времени. Уже поздно. Иди и подумай еще раз хорошенько. Я бы на твоем месте отказался». Кузнечик нехотя встает. «Я уже решил. Я не передумаю, Седой. Я буду молчать. И вообще все, что угодно. Дай мне задание прямо сейчас». Седой смотрит на часы. «На сегодня все», — говорит он. «Задание будет завтра. Я должен вспомнить магические слова и много всего другого. А ты пока думай. Доброй ночи». «Доброй ночи». Кузнечик, кивая, пятится до двери. Оказавшись в коридоре, некоторое время стоит в растерянности, как будто не знает, куда идти. После полумрака комнаты яркий свет режет глаза. Постояв в раздумьях, он поворачивается медленно бредет по коридору. Ботинки вяло шаркают о паркет. Он идет, унося сокровенную тайну и странные видения. Магические слова, безжалостные безгневные недели, маленького черепа и большого черепа, Брюса Ли, целующего свои пятки, слепого, говорящего «Почему же ты молчишь?» и другие голоса «Почему-то он стал очень странным». И вся эта неожиданная тяжесть наполняет его гордостью. «Даже череп этого не умеет», — бормочет он, — «это для него слишком трудно». Горбач сидит на корточках возле собачьей будки, гладит дворовую собаку и чешет ее за ушами. К нему подходит кузнечик. Горбач встает, и они вместе идут к сетке. Туда, где скрыт кустами тайный ход в наружность. Майка Горбача в пятнах и подтеках. На нем солнечные очки кого-то из старших с треснувшим стеклом. Они сползают с носа, открывая два сросшихся полумесяца бровей. Как в круглых зеркалах, в них отражается двор. Фуражка обклеена значками и медальками. Он снимает очки фуражку медленно, как пловец, готовящийся зайти в воду. По ту сторону сетки в наружном мире пять ободранных уличных собак реагируют на его жест одинаково, скулят, нетерпеливо подметая землю хвостами. «Тихо!» — приказывает Горбач. «Сидеть!» Ход в наружность проделали старшие. Осенью кусты вокруг сетки редеют, и он становится виден издалека. Поэтому его забрасывают сухими листьями. Но собаки знают, где он, и когда горбач подходит к известному им месту, их волнение усиливается. «Можно?» — спрашивает горбач и лезет в карман куртки кузнечика. Они, понимающие, улыбаются друг другу. Горбач достает сверток в жирных пятнах, прячет его под майку и, присев, заползает в кусты. Маскировочные листья обрушиваются на него шелестящим потоком. Дыра в собаки, толкаясь и повизгивая, бросаются обнюхивать появившуюся с их стороны черную лохматую голову. «Сидеть!» — кричит Горбач, отбиваясь от них. Как ни странно, они послушно садятся в круг, постукивая хвостами. Получив каждую свою порцию, они углубляются в процесс поедания, и некоторое время слышен только чавк и хруст. Длится это недолго. Когда все съедено, Горбач дает им понюхать себя — Свои руки и карманы, чтобы они убедились в том, что от них ничего не прячут. Возвращается он той же дорогой, облепленной комьями грязи. Листья сваливаются обратно на куст. Собаки грызутся, обнюхивают друг другу пасти и бегают вдоль сетки. «Совсем дикие», — задумчиво говорит Горбач, наблюдая за ними. «Никому не нужны. Сами по себе». «Новичок!» — сообщают мальчишки друг другу на бегу. Слово передается по цепи, стены заглатывают его и вибрируют. Везде, где член стаи мирно ковырял в носу, разглядывая свои ботинки, где он подбрасывал мяч или подманивал кошку в надежде привязать к ее хвосту бутылку, заманчивая вибрация стен и зуд в ногах, заставляют его, бросив все дела, бежать, обгоняя бегущих впереди, подхватывая на лету. «Новичок!» и, затормозив у дверей шестой спальни, нетерпеливо расталкивать локтями добежавших первыми, чтобы взглянуть, чтобы вдохнуть домашний запах, который приносят на себе новички. Этот запах различают только дети дома. Неуловимый запах материнского тепла, утреннего какао, школьных завтраков, может даже собаки или велосипеда. Запах своего дома. Чем дальше в прошлом у жителя хламовника этот запах, тем лучше он его чует. И они спешат, бегут, торопятся, чтобы, добежав, замереть принюхиваясь и увидеть всего-навсего щуплого мальчика на костылях, который улыбается жалобно, так что видны зубные шины, мальчика с неровной стрижкой и странным ботинком, в котором не может быть обычной ноги. Кузнечик бежит вместе со всеми и вместе со всеми смотрит, жадно распахнув глаза, оттирая впереди стоящих. Запахи его не интересуют, он еще не научился их различать. Новичок для него не просто мальчишка, который странно выглядит и пахнет наружностью. Для него новичок — это конец войны, конец унижений, пропуск в стаю, спокойная жизнь. Но когда вокруг, перешептываясь, произносят «новичок», он вздрагивает как будто речь идет о нем. Новичка окружают. «Ну «Но ты, новичок!» — смеются они. Один из сиамцев задирает на нем штанину, и стая сознанием дела разглядывает ногу. Новичок испуганно покачивается на костылях. «Отрежут напрочь», — заявляет Сиамец. «Ясное дело», — поддакивают зрители. «Мамашина детка», — с наслаждением добавляет пылесос. «Будет одноногая», — и он со свистом внюхивается в сладкий домашний запах. Кузнечик невольно ждет знакомых реплик. Любимчик лося и хвост слепого. Такого не говорят, хотя кажется, что вот-вот скажут. Мальчишкам действительно трудно держаться, они привыкли выкрикивать оскорбления в определенной последовательности и теперь растеряны из-за обеднения своего ругательного запаса. Кузнечик отступает в задние ряды. Ему не по себе, чувство радости заслоняет тоска. Он отступает все дальше и дальше, пока не оказывается вне круга и вне комнаты, откуда видны только спины но и так не может избавиться от образа паникшего мальчика на костылях, который занял его место и принял страшное прозвище. Кузнечик стоит позади всех, намного дальше, чем нужно, чтобы подчеркнуть свою непричастность. Когда, покончив с ритуалом знакомства, мальчишки расходятся, он не двигается с места. Он стоит, пока не скроется из виду последней, а после, выждав еще чуть-чуть, входит в опустевшую спальню. В лесу. Слепой шел по пояс, утопая в жесткой траве. Кеды хлюпали. Где-то он успел набрать в них воды. Ступни липли к влажной резине, и он подумал, может снять их вообще и дальше идти босиком, но снимать не стал. Трава была острой, в ней попадались колючки и мерзкие слизни, на которых, если наступишь, то уж потом не отмоешься. Там было что-то похожее на мокрую вату, еще что-то, напоминавшее комья спутанных волос, и все это обитало в дурманной траве. Ела ее, ползала в ней, хмелела от ее запаха, рождалась и умирала, превращаясь в грязь. И все это была трава, если вдуматься. Трава и ничего больше. Слепой снял хрупкий домик улитки с высокого побега, хлестнувшего его по руке. Улитки липли к самым верхушкам трав и стучали друг от друга, как пустые орехи. Он положил домик в карман. Он знал, что когда вернется в кармане, будет пусто, Так бывало всегда, и все же он всегда брал с собой что-нибудь просто по привычке. Он запрокинул голову. Луна выбелила лицо. Лес был совсем близко. Слепой ускорил шаги, хотя знал, что торопиться не стоит. Нетерпеливых лес не любил и мог отодвинуться. Так бывало уже не раз. Он искал его и не находил. Ощущал рядом с собой и не мог войти в него. Лес был капризен и пуглив. К нему вело множество дорог, и все они были долгими. Можно пройти по болоту, можно по полю дурманной травы. Однажды он попал в лес замусоренного пустыря, где валялись горы дырявых шин, груды железа и битой посуды, где земля терялась под окурками и осколками, где он порезал ладонь об острый угол чего-то железного и потерял любимый браслет-веревку. В тот раз лес схватил его сам, подцепил косматыми лапами ветками и затянул вглубь себя, в душную чащу своего сырого нутра». Лес был прекрасен. Он был таинственен и лохмат. Он прятал глубокие норы странных обитателей нор. Он не знал солнца и не пропускал ветер. В нем водились собакоголовые и свистуны. Росли гигантские грибы-черношляпники и цветы-кровососы. Где-то, слепой никогда не мог точно вспомнить, где именно, было озеро и была река, впадавшая в него. А может, даже рек было несколько. Путь к лесу начинался с коридора, от дверей спален, за которыми сопели, храпели и шушукались, со стонущего разбитого паркета, с возмущенных крыс, списком разбегавшихся из-под ног. Сейчас слепой был готов войти в него. Дурманное поле кончилось. Он медлил, вдыхая запах мокрых листьев, когда услышал шаги. Лес мгновенно исчез, вместе с запахами. Кто-то шуршал травой далеко впереди. Шаги приблизились, стало различима хромота идущего. От него пахло ацетоном и мятной жвачкой. Слепой улыбнулся и шагнул навстречу. «Эй, кто здесь?» — прошептал стервятник, отшатываясь. Чиркнула спичка. «А, это ты!» «Ты спугнул мне лес, хромоногий!» Слепой шутил, но голос выдавал огорчение. «О, приношу извинения!» Стервятник не на шутку расстроился. «Там за мной кто-то тащится, в тяжелом весе. Может, лучше отойти с дороги?» «Отойдем». Они шагнули к стене. Стервятник осторожно облокотился, стараясь не испачкаться. Слепой прислонился всем телом. В глубине перекрестка хлопнула дверь. В коридор проник лунный свет. Звук шагов и дыхание. По тропинке шел кто-то тяжелый. Продирался, стонал и сопел, обрушивая себе на спину мусор с верхушек деревьев. Горячий пар из его ноздрей ударил им в лица, и они крепче вжались в стену. Зверь остановился, тревожно втянул воздух, задрожал и с треском, ломая сучья, понёсся прочь, оставив чёрную полосу, вывернутой комьями земли. Слепой повернулся к стервятнику. — Это твой слон. — Что ты, слепой? Слон-трусишка. Разве он выйдет ночью один? Он и днём-то боится ходить в одиночку. — И всё же это был он. «Можешь проверить, если хочешь». «Не хочу. Раз ты говоришь, значит, он. И все-таки очень странно. И нехорошо. Пойдем покурим». Стервятник отворил дверь одного из пустовавших классов. Они вошли и, прикрыв ее за собой, сели на пол. Закурили и устроились поудобнее. Потом легли, опираясь на локти. Запахло дурманной травой. Время летело. Серый дом затаился, онемев стенами. «Помнишь, слепой, как-то ты говорил про колесо, про большое и старое колесо, на которое столько всего налипло, что уже и не поймешь, что это колесо, но оно вертится. Медленно, но вертится. Кого-то задавит, кого-то подбросит вверх. Ты помнишь? Ты еще сказал тогда, что его движение можно угадать по скрипу задолго до того, как оно повернется. Услышать скрип и угадать». «Я помню. Смешной был разговор». «Может, и смешной, но ты слышишь скрип?» «Нет, если оно и поворачивается, то не в мою сторону». Стервятник кашлянул или засмеялся. Ха -ха, «Так я и знал. Странный он парень. Чего ему не хватало?» «Уже в прошедшем времени?» «Да, он не из старых, все дело в этом. Мы, например, кое-что знаем, пусть и не знаем, что именно. А он нет». — По-моему, ты запутался в словах. — Я во всем запутался. Мир вообще странно устроен. Вот ты говоришь, что это слон прочесал сейчас мимо, как сломанный носорог. И что же мне с этим делать? Я ведь боюсь таких вещей. Безобидный слон зачем-то бродит ночами и сопит. Что делать? Я расстроен, понимаешь? Надо пойти проверить его. — Да, конечно, иди. Скрипнула дверь. Слепой проводил стервятника поворотом головы, как если бы мог видеть, закрыл глаза и погрузился в теплую дрему. И сразу вернулся лес. Навалился, задышал в уши, закопал в мох и в сухие листья, спрятал и убаюкал тихими песнями свистунов. Слепой был его любимцем. Лес даже улыбался ему. Слепой это знал. Улыбки он чуял на расстоянии. Обжигающие, липкие острозубы мягкие и пушистые — Они мучили его своими мимолетностью, недосягаемостью пальцем и ушам. Улыбку нельзя поймать, зажать в ладонях, обследовать миллиметр за миллиметром, запомнить. Они ускользают, их можно только угадывать. Однажды, когда он был еще маленьким, лось попросил его улыбнуться. Он тогда не понял, чего от него хотят. «Улыбка, малыш, улыбка», — сказал лось, — «лучшее, что есть в человеке. Ты не совсем человек, пока не умеешь улыбаться». «Покажи», — попросил слепой. Лось нагнулся, подставляя лицо его пальцем. Наткнувшись на влажные зубы, слепой отдернул руку. «Страшно», — сказал он. «Можно я так не буду?» Лось только вздохнул. С тех пор прошло много времени, и слепой научился улыбаться, но знал, что улыбка не украшает его, как других. Он натыкался на растянутые рты в выпуклых картинках своих детских книг находил их на лицах игрушек, но все это не было тем, что можно поймать в голосе. Слушая улыбающиеся голоса, он, наконец, понял. Улыбка — это свет. Не у всех, но у многих. И теперь он знал, что чувствовала Алиса, когда улыбка чеширского кота парила над ней в воздухе, ехидная и зубастая. Так улыбался и лес. Сверху, бескрайней, насмешливой улыбкой. Слепой встал и побрел, спотыкаясь о корне. Нога провалилась в нору. Испуганно замолчал свистун. Он нагнулся, пошарил в траве и нашел его, совсем еще крошечного, нежно-бархатного, пахнущего щенком. Прижал к лицу. Свистун тихо дышал. Сердце тикало в пальцы. В десяти шагах впереди раздался тревожный свист. Малыш на руках ответил писком. Слепой засмеялся и посадил его на землю. Шорох травы. Попискивая, свистун побежал к матери, и скоро их дружный свист затерялся вдали. Слепой понюхал ладонь, чтобы запомнить запах детеныша. Взрослый свистун пахнет иначе. И пошел дальше. Он не чувствовал под собой ног. Они стали чужими и гнулись во все стороны, как резиновые. Это раздражало. Скоро он устал выковыривать их из ям, вытаскивать из луж и грязи и сел. Ноги опять согнулись не в ту сторону. Их как будто даже стало больше, чем две. Возможно, он превращался во что-то, но еще не превратился до конца. До него донесся смех собакоголовых. Они были далеко, бежали, хихикая, соприкасаясь боками. Слепой вскочил и заковылял прочь, перебирая шестью лапками. К ним, тонким и суставчатым, липли листья, но идти было легко. Он забился в ближайшую яму и затих, выжидая. Собакоголовые пронеслись мимо. с Стихомерзительный хохот. Слепой осторожно высунул голову. Кто-то ухнул сверху и обсыпал его трухой. Он отряхнулся и пересчитал ноги. Их снова было две. Духота ночи. Слепой стянул свитер и бросил его. Потом снял промокшие кеды, связал вместе шнурки и закинул их в яму. Он шел, легонько касаясь корявых стволов пальцами, навострив уши. Тонкий, бесшумный, сливающийся с деревьями. Шел, как часть леса как его отросток, как оборотень, и лес шел вместе с ним, качая далекими верхушками ветвей, вздрагивая и роняя росу на покоробившийся паркет. Слепой остановился на опушке. Огромная луна окатила его серебром. Он присел, чувствуя, как его заливает светом, как поднимается шерсть, на наэлектризованная белым волшебством. Прижал уши, зажмурился и завыл. Протяжный, тоскливый звук поплыл над лесом. Он был печален, но в нем было счастье Слепого, близость Луны и жизнь ночи. Это длилось недолго, а потом Слепой убежал в чащу обнюхивать мшистые стволы, скакать по влажным листьям и кататься по земле. Он делал это ликуя, распугивая мелкую живность, собирая на шкуру мусор, оставляя в лужах волчьи следы. Погнался за глупой мышью и загнал ее в чужую нору. Сунул голову в дупло, откуда на него зашипели. Разрыл чей-то подземный ход и съел обитателя, толстого и вкусного, выплюнул шкурку и побежал дальше. Луна скрылась за деревьями, но он чуял ее, как будто она стояла за дверью, как будто пряталась в кустах. Она была рядом, и деревья ей не мешали. Он перескочил ручей, не замочив лап, покружил по прибрежной кромке, нашел лужу и вылакал ее с головастиками. Чудом уцелевшая лягушка послала ему звонкое лягушиное проклятие и ускакала искать другое убежище. Он вытянулся на мокром песке, положил остроухую голову на лапы, прислушиваясь к лесным шорохам и к журчанию в своем животе, потом скачил и понесся по тропе дальше и дальше, потому что не любил подолгу оставаться у воды. Скоро он опять услышал собак головах но на этот раз не стал прятаться. Вместо этого он завыл, посылая им вызов — которые они не приняли и поспешили скрыться, тихо переругиваясь. Некоторое время он бежал по их следам. Он догнал бы их, если бы хотел, но это была не охота, а игра, и ему больше нравилось преследовать, чем ловить. Неожиданно он резко поменял направление, как будто вспомнив о чем-то важном, и дальше бежал, не отвлекаясь, уткнувшись носом в тропу, быстро перебирая лапами. Набитый колючками хвост сигнализировал миру о его занятости. Лес кончился. Пропал так же внезапно, как появился. Слепой не огорчился и не стал искать его. Он остановился. Точно на границе света, падавшего на паркет. Из проема двери слышались приглушенные голоса. Учительский туалет был территорией картежников. В субботние воскресные вечера здесь играли. В его стае картежником был только лорд. Слепой стоял неподвижно. В широко раскрытых глазах отражались блики свечей. Он простоял так долго потом закурил и двинулся дальше. Не прячась, прошел по освещенному пространству, миновал проем туалета и лунную поляну-перекрестка, двери учительской и столовой. На лестнице пахло окурками. Он наступил на один, еще теплый, и пошел медленнее. Спустился по лестнице. Еще один длинный, пустой коридор. В самом его конце еще одна лестница и дверь в подвал. Голова закружилась, ноги разъехались на ступеньках. Он удержался, схватившись за стену ском проволоки открыл замок и вошел. В подвале было пыльно и душно. Слепой сел лицом к двери на цементный пол, опустил подбородок на колени и замер. Подмышки стекали в джинсы. Окурок прилип к губам. Звон в ушах. Три колокольчика и один сверчок. Он прикатился к стене, встал рядом с ней на колени и пробежал пальцами по шероховатой поверхности кирпичей. За одним из них пряталась пустота. Когда-то, чтобы найти его, приходилось отсчитывать шаги от угла. Теперь он находил нужное место сразу. Слепой осторожно вытащил кирпич из стены. В открывшемся отверстии лежал газетный сверток. Он потер пальцы, стряхивая с них кирпичную пыль, и запустил обе руки в тайник. Зашуршала старая газета. Вытащив сверток, он положил его на пол и развернул. Внутри лежали два ножа. Слепой любил их трогать, иногда при этом даже плакал. Когда-то здесь лежал еще маленький обезьяний череп на цепочке, но его он подарил сфинксу, и остались только ножи. Один ему подарили. Так давно, что он уже не помнил, когда это был отпомнил только, что всегда его прятал, сначала, чтобы не отняли, потом просто подальше от любопытных глаз. Нож был красивый, с тонким, как шило лезвием, заточенным с обеих сторон. Лезвие пряталось в рукоятке и выскакивалось с тихим щелчком. Короткое и смертоносное, как змеиное жало. Никто не говорил слепому, что нож красив, он и сам это знал. Он не задумывался о странностях старшеклассников своего детства. И то, что один из них подарил ребенку такую игрушку, тоже не казалось ему странным. Вторым ножом убили лося. Он не был ни красивым, ни удобным в руке. Обычный кухонный нож со следами ржавчины. Слепой ненавидел его, но не мог заставить себя с ним расстаться. Дотрагиваясь до него, он всякий раз содрогался, но одновременно испытывал странное, притуплявшее боль чувство невозможности случившегося. Жалкий кусок железа, лежавший на его ладони, не мог убить лося. Мышь не съест гору, укус комара не убьет льва, полоска стали не могла уничтожить его бога. И он хранил этот нож, навещал его, прикасался к нему, только чтобы вновь и вновь проникаться неверием. Представлять, что лось не умер, а просто исчез, растворился, отказавшись от дома, который его предал. Пора было уходить. Слепой спрятал свой нож в карман, второй завернул обратно в газету и опустил в тайник. Кирпич занял прежнее место. «Свитер» подумал слепой. «Надо его забрать». Он вышел, защелкнул замок, прижав дужку, и поднялся по лестнице. На второй этаже взбежал бегом. Почти не оставалось времени. Ночь была на исходе. Лес съедал ее быстро. Коридор, двери, тишина. Вот-вот в нее ворвутся первые звуки утра, и он перестанет быть невидимкой. Представлять это было неприятно. И слепой спешил. Курильщик. Посещая клетку. Весь день после ночи сказок я был как труп и только к вечеру начал оживать. Поэтапно. Сначала нашёл в себе силы доехать до туалета, где повстречался с жутким красновеким существом, оказавшимся мною. Надо было что-то с ним делать, и я решил его помыть. Македонский помог мне раздеться. Сам бы я не смог... Руки дрожали, как у пропоицы с тридцатилетним стажем. Просто не верилось, что можно так развалиться после одной единственной пьянки. Расставшись с пижамой, она так пропахла хвоей и спиртом, что при желании ее до конца жизни можно было использовать как средство от комаров. Я посидел под душем и вернулся в спальню. Было около шести. Я так и не научился угадывать точное время без часов». Кое-как, забравшись на кровать, я достал из-под подушки блокнот и начал рисовать всё подряд. Ряд рюкзаков и сумок на спинке, голову табаки, торчавшую из кокона пледа, в которую он завернулся, зевавшего лорда. Рюкзаки получились лучше всего. Табаки было почти не видно, а лорд отвернулся, как только заметил, что я его рисую. Так что я заштриховал рюкзаки придал им объемности и висючести, зачернил снизу и уже начал покрывать узорчиками, когда табаки подполз поближе и чуть не лег на блокнот, заслонив от меня все, что можно было заслонить. «Чего не рисуешь дальше?» — удивился он, когда я убрал блокнот. «Мне мешает твоя голова», — честно ответил я, — «и не люблю, когда толкают под локоть». табаки решил обидеться. Откатился и сел спиной. Я уже знал, что дуться подолгу он не умеет и не обратил на это внимания. Но рисовать расхотелось. Захотелось есть. «Есть что-нибудь съедобное?» Спросил я. Лорд кивнул на тумбочку. «Бутерброды. Осталось пара штук. Доползешь?» Плед, застилавший кровать, никогда не лежал ровно. Вечно бугрился и морщинился труднопроходимыми складками. Ползать по нему было мучением, но я сделал попытку. Табаки сказал, что я похож на неверную жену султана, которую закатали в ковер перед утоплением. Лорд помог мне размотаться. Протянутая рука вручил сверток с бутербродами, бросок до тумбочки и вернулся в свой угол. Еще один бросок. для ходящего около двух шагов. При этом он ничего не опрокинул, не своротил и уж, конечно, ни в чем не запутался. Если вспомнить, что вчера лорд выделывал примерно то же самое в темноте, а на кровати при этом валялось уйма на Удивляться было нечему. Но учитывая, что на этот раз он не соизволил расстаться с журналом и даже продолжал его читать, то есть одна рука все время была занята, я все-таки удивился. Я смотрел на него не просто комплексуя. Я был готов расплакаться. Мало что человек красив до неприличия и вытворяет невероятные вещи, так он этого еще и не замечает. Задирая нос, подчеркивая свое превосходство, честное слово, было бы легче его переносить. Лорд грыз заусенец и листал журнал, а с лица не сходило брезгливое выражение, означавшее, что читает он, полную чушь. Он витал где-то, где ему не особенно нравилось находиться, но вернуться в осточертевшую реальность был не в силах. Даже чтобы посмотреть, куда ползет, и удостовериться, что взял с тумбочки именно то, что собирался. — Лорд, — сказал я, — иногда мне кажется, что ты просто прикидываешься. Он поднял на меня рассеянный взгляд. «В смысле?» «Ну что, никакой ты не колясник на самом деле?» Он передернул плечами и опять уткнулся в журнал. Мало ли кому чего кажется. Он этого не сказал, но иногда вовсе не обязательно говорить что-то вслух, чтобы тебя поняли. «Может, ты впрямь потомок драконов?» — сказал я. «Может, на самом деле ты летаешь, а мы не видим?» «Хочешь, объясню?» — спросил вдруг кто-то. Я оглянулся. Это был чёрный. Он лежал на своей кровати с тетрадью под подбородком, прикусив карандаш, похожий на крупную овчарку с тонкой косточкой в зубах. За время проживания в четвёртой я успел привыкнуть к тому, что двое здесь всегда молчат — македонский и чёрный. Правда, молчали они по-разному. Македонский молчал как глухонемой, а чёрный — со значением. Мне лучше рта не раскрывать. Что-то в этом духе. И я так привык к этому их молчанию, что когда Чёрный заговорил, совершенно растерялся, даже уронил бутерброд. Упал он естественным маслом вниз и яйцом вниз. «Чего?» — переспросил я. «Говорю, могу объяснить», — повторил Чёрный, «если хочешь». Я сказал, что хочу, и попытался вспомнить, о чём спрашивал. Чёрный сел и снял очки. Никто, кроме самого Чёрного, не садился на его кровать а также не ложился, не падал, не клал на нее ноги и не зашвыривал грязные носки. Никто вообще ничего туда не клал. это всегда аккуратно застеленная чистая кровать казалась здесь чем-то совершенно инородным, как и сам Черный, как будто он в любой момент мог отчалить на ней, как на плоту, куда-то к далеким берегам, туда, где водятся черные. «Все очень просто. Видишь эту кровать?» Чёрный указал на полку Горбача у себя над головой, которая не поплыла бы вместе с нижним ярусом к далёким берегам. Я сказал, что, конечно, вижу. «А как ты думаешь, что случится, если подвесить тебя на её спинке, так, чтобы ты держался только руками, как на турнике?» «Я свалюсь», — сказал я. «А до того, как свалишься?» Трудно было понять, какого он ждёт ответа. Я честно представил последовательность событий. «Буду висеть, потом упаду, чуток повешу и вниз». «А если тебя каждый день подвешивать?» Я, наконец, начал понимать. «Хочешь сказать, что с каждым днем я буду висеть немножко дольше?» «Молодец, умный мальчик». Черный снова прикусил карандаша и уткнулся в тетрадь. «Но ведь достаточно свалиться один раз, и некого будет подвешивать, я ж не кошка». «Вот и лорд в свое время так думал». Лорд отшвырнул журнал и уставился на черного, очень нехорошим взглядом. «Может, хватит?» — спросил он. Я с ужасом понял, что описанная черным ситуация, как пишут в титрах самых гнусных фильмов, основана на реальных событиях. «Но это невозможно!» — сказал я. «Это же садизм!» «Вот и Лорд в свое время так считал. До сих пор, как видишь, не любит вспоминать». «Я спрашиваю, не заткнешься ли ты?» Лорд выглядел так, что на месте черного я бы заткнулся как можно скорее, но черный был черным. «Остынь», — сказал он лорду, — «красоту попортишь». И тут началось такое, что я поверил чуть ли не в половину истории, рассказанных прошлой ночью. Лорда швырнуло на край кровати. Оттуда, наверное, на пол, но в этом я не был уверен. Черный успел сесть, успел даже снять очки. Вставал он уже с повисшим на шее лордом. Дальше он пытался его от себя оторвать, а лорд пытался придушить своего противника, и выглядело это чудовищно. Рычащая фигура из двух человек неуклюже покружила в проходе, понатыкалась на мебель, своротила тумбочку и рухнула на кровать, придавив шакала. Шакал завопил. Потом они перекатились в мою сторону. Я завороженно вжался в прутье спинки. Два искаженных лица, тяжелое дыхание, слюни. Очень близко. Слишком близко. Табаки не умолкал. «Сейчас они еще разок перекатятся», — обреченно думал я, — «и привет курильщику. Переломают мне все кости». Они не перекатились. Черному удалось встряхнуть с себя лорда и вскочить. Его ботинки потоптались перед моим носом, потом он спрыгнул на пол, и я, наконец, перевел дух. Кого считать победителем, осталось неясным. Лорд, корчившийся у спинки кровати, выглядел хреново. Черный, вытиравший по майки кровь с лица и шеи, выглядел не лучше. Если судить по последнему броску, победил он. Но судя по тому, как быстро он ретировался с кровати, сам черный не был в этом так уж уверен. Лучше всех выглядел недораздавленный табаки. Сидя на двух подушках, он так цветисто ругался, что на его счет я сразу успокоился. «Таких, как ты, отстреливать надо», — сказал чёрный лорду, когда табаки ненадолго заткнулся. «Как бешеных собак!» «Ублюдок», — ответил лорд, — «свинячая морда». Чёрный выплюнул в кулак выбитый зуб, посмотрел на него, встряхнул на пол и направился к двери. На полу перед перевёрнутой тумбочкой валялось неимоверное количество выкатившихся из неё пузырьков с лекарствами. Уходя, чёрный поскользнулся на одном и чуть не упал. Лорду это слегка подняло настроение. Совсем слегка. Когда вернулись сфинкс, македонский и горбач, им тоже пришлось покататься на пузырьках. Лавируя между ними, горбач донес толстого до его ящика, усадил там и сказал, что мы здесь, как видно, неплохо развлекались. «Неплохо!» — возмутился табаки. «Вы, ребята, можно сказать, пропустили все. Это была поэма «Бой Ахиллеса с Гектором. Лопни мои глаза!» Сфинкс оглядел разоренную кровать в осколках и лорда и сказал, что видит поле боя и труп Гектора, но нигде не видит Ахиллеса. «И не скоро увидишь», — предупредил табаки. «Он где-то там, не знаю где, умывается кровью». «Понятно», — вздохнул Сфинкс. «Будем иметь в виду». Он садил на нету на подоконник. «Хорошо, хоть птицу с вами не оставили». Следующий час я проползал под кроватями, собирая бесчисленные пузырьки склянки. табаки мне якобы помогал. Его восторги по поводу драки жутко нервировали. По-моему, лорд с Чёрным вели себя скорее как животное, чем как герой древности, и выглядел это омерзительно. «Уверяю тебя, дорогуша, герои древности вели себя не лучше», — возразил мне шакал. «А может, даже и хуже». Добавил он задумчиво, явно освежая в памяти Гомера. Я поскорее отполз от него, пока он не начал цитировать избранные куски из Илиада. Я уже догадывался, какие именно отрывки могут быть у него любимыми. После уборки слепой, ощупав лорда, сказал, что у него сломано ребро. О могильнике никто не заикался. Лорд разрешил перетянуть себя эластичным бинтом и уселся в обнимку с подушкой. Злой как черт. По его заверениям, бинт не давал ему дышать, а ребро — лечь, и теперь он был обречен на бессонные ночи и недостаток кислорода. Табаки пообещал, что не оставит его в беде. И не оставил. Он пел лорду. Он играл ему на губной гармошке. Он поддерживал его силой мерзкими настойками, в которых плавали чилийские перчики. Заодно подкреплялся сам. Так что лорд не был одинок». Ни одна живая душа не уснула бы там, где табаки кого-то так рьяно утешал. Потом у черного поднялась температура. табаки изволновался. Сказал, что это явный признак занесенной в кровь инфекции и что дни черного, надо думать, сочтены. Черного тоже утешили настойкой и песнями. В три часа ночи они запели хором. Под это жуткое пение мне все-таки удалось ненадолго заснуть. Проснувшись, я обнаружил на кровати голого Горбача, вооруженного шваброй. Он держал ее как штык, направленный на невидимого противника, и выглядел законченным психом. Я бы, наверное, до смерти перепугался, будь мы с ним в комнате одни. Но рядом был шакал, а в проходе между кроватями Лэри с Македонским, шепотом переругиваясь, зачем-то отодвигали от стены тумбочку. Выглядели они не лучше Горбача, оба в трусах и в сапогах на голые ноги. Особенно хороши были сапоги Лэри с загнутыми носами. Раскрытые настежь окна чернели ночью. Дверь в прихожую тоже была распахнута и даже подперта стопкой книг. По комнате гулял сквозняк. «Вот она!» — прошептал Лэри. «Теперь не уйдет! Горбач, готовь швабру!» Горбач перестал метаться, встал по стойке смирно и ответил, тоже очень громким шепотом, что, по его мнению, ей этим можно навредить. «Чистоплюй!» — прокряхтел Лэри. Тумбочку своротили. Лэри акробатически прыгнул куда-то между нею и стеной и, должно быть, больно ударился. Горбач выронил швабру. Македонский вскочил на кровать. Я окончательно убедился, что все они не в себе. Табаки снял с меня швабру и, передавая ее Горбачу, любезно поделился. «Крыса ловим! Тебя не очень зашибло?» Меня не зашибло, но смотреть, как истребляют крысу, не хотелось. С детства не переношу таких вещей. «Будь это хоть крысы, хоть пауки, окружающих такое отношение почему-то очень веселит». «Трусы хреновы!» — сказал Лэри, вылезая из-за тумбочки. «Помощи от вас!» Горбач с Македонским заморгали. Горбач опять пробубнил что-то о том, что боялся навредить. Я начал потихоньку одеваться. «Куда?» — изумился табаки. «Съезжу прогуляюсь». «Куда ты прогуляешься? В коридорах темно». «Я про это совсем забыл, но сказал, что возьму фонарик». «Нельзя. Там сейчас активизировались маньяки и лица, страдающие раздвоением личности. Фонарик привлечет к тебе их внимание». Я огляделся. «А где лорд?» «Он-то как раз где-то там», — кивнул табаки. «Но он среди своих, а тебе там делать нечего». Я не стал уточнять, что он имеет в виду под своими. «А сфинкс?» Сфинк спасет толстого в туалете, чтобы ребенок не нервничал. Горбач и Лэри, посовещавшись, начали швырять под кровать пустые бутылки. Потный, нездорового вида черный спросил со своей кровати, дадут ли ему умереть спокойно. «Со двора припирается чирикал табаки. «Как дело к зиме, так и лезут в дом. А кошки те позже приходят. Гуляют до последнего. Вот и получается несостыковка». Несчастная крыса, не вынеся бутылочной атаки, выбежала на середину комнаты и присела столбиком перед распахнутой дверью. Она явно потеряла всякое соображение, потому что даже не попыталась выскочить. Лерри набросил на нее половую тряпку. Горбач с ревом ринулся на образовавшийся холмик, схватил его и вышвырнул в коридор. Потом пинком захлопнул дверь, рассыпав подпиравшие ее книги. «Класс!» — заорал Лерри и бросился его обнимать. «Ну вот». — сказал табаке удовлетворенно. — Видишь, как все быстро закончилось? Про себя я порадовался, что не мне собирать с пола пустые бутылки, и что крыса осталась в живых. — Как вы думаете, она не пострадала из-за того, что я ее вот так швырнул? — спросил горбач. — Да ладно, в тряпке летел что ей сделается? — отозвался Лэри, которого самочувствие крысы мало беспокоило табаки заверил Горбача, что крыса была абсолютно счастлива и в полете, и по приземлении. Черный опять поинтересовался, дадут ли ему упокоиться с миром. И тут вошел слепой, с тряпкой из-под крысы в руках. «Совсем спятили?» — спросил он. «В тебя попало!» — замирая в восторга уточнил Тобаке. «Попало!» «И ты удивился?» «Мы оба удивились!» Слепой отшвырнул тряпку и плюхнулся на кровать. Он был босой и взъерошенный, свитер повязан на шее узлом, на ногах — налипшие опилки, пальцы вымазаны сажей, и еще от него странно пахло. Сыростью и как будто травой. А вокруг губ чернела полоска грязи. Я подумал, что он пришел из очень необычного места, похожего на то, где добываются скорлупки от яиц василисков. Еще я попробовал угадать, к какой из категорий шакала его можно причислить, к маньякам или страдающим раздвоением личности. В этом вопросе я так и не определился. Потом вернулся сфинкс, с повисшим на спине толстым. Сел рядом со слепым и уставился на него. Сказал, «Вытри пасть, ты что, землю ел?» «Не землю», — безмятежно отозвался слепой, утираясь рукавом. «Я решил, что он, наверное, все же маньяк». Толстый, съехав со сфинкса, подкатился ко мне и начал дергать за пуговицы пижамы, пытаясь их оторвать. Македонский заваривал чай. «Светает», — сказал Горбач, — «может, поспим немного?» Поспать не удалось. Через полчаса после слепого вернулся лорд. Рассветный эльф, обмотанный эластичным бинтом. В чужом берете, с какой-то побрякушкой на шее и еще более пьяный, чем пару часов назад. Выгрузил из карманов мятые купюры и поругался со мной, потому что моя нога каким-то образом оказалась под его подошкой Он наговорил много обидного про мои ноги, демонстративно сменил наволочку и опять смотался. Когда он уехал, я наконец сообразил, что за новое украшение болталось у него на шее. Это был зуб черного на серебряной цепочке». А следующую ночь я провел в изоляторе, в маленькой комнате сплошь обитой губкой. Сверху губку обтягивал веселенький желтый ситец в цветочек. Еще здесь имелся наполовину утопленный в стене унитаз, замаскированный под мусорное ведро с откидывающейся крышкой. Тоже обитый губкой и веселеньким ситцем. И матовый плафон на потолке. Больше не было ничего. Идеальное помещение для размышления и сна — Мне не мешало бы отсиживаться здесь раз в неделю, все первые полгода пребывания в доме. Только тогда я не знал, что это так приятно. Жители дома давно прибрали к рукам этот курорт, и попасть сюда можно было только двумя способами. В наказание за какой-нибудь проступок или выклинчив такую возможность в могильнике. О втором варианте я не знал, тем более не представлял, что пребывание в клетке можно кому-то передарить, как это сделал табаки Медицинский осмотр для одной половины обитателей дома был еженедельным, для другой – ежемесячным. Когда я жил с фазанами, была еще категория А, тех, кого осматривали каждый день. У фазанов таких было шестеро, а остальные мечтали к ним присоединиться. Категория А давала поблажки в режиме, право на дневной сон и особое меню с диетическими салатами и витаминизированными напитками. К медицинским осмотрам готовились очень тщательно, записывая свои жалобы в специальные блокноты. В своем разграфленном на дни часы блокноте я рисовал карикатуры, так что его у меня отобрали. Сегодня я впервые поехал на осмотр в составе четвертой. Пока мы ждали своей очереди, Лэри соорудил на стене лазаретного коридора композицию изжеванных жвачек с окорком посередине, а Табаки изрисовал себе физиономию с жуткими полосами и ромбами. «Надо ж чем-то и пауков развлекать», — объяснил он мне. «Работа у них тяжелая, жизни интересная На оригинальный грим в стиле кис им всегда будет приятно посмотреть». Грим в стиле кис никого не обрадовал. Скорее вызвал подозрение Табаки долго отмывали в процедурной, чтобы проверить, не скрывает ли он под ним следы каких-нибудь болячек. Наконец, отмытый до блеска, розовый, с мокрыми ушами шакал, выехал из процедурной, размахивая белой бумажкой, похожей на чек. «Видали?» — хвастливо поинтересовался он, демонстрируя нам этот клочок. «Любят меня здесь. Чего греха таить? Я в могильнике привилегированное лицо». «Ну и зачем тебе это понадобилось?» — спросил его лорд. «С прошлого раза недели не прошло». «А я подарю его курильщику». «Объяснил шакал. Надо же иногда делать людям приятное». «Ты уверен, что он будет рад?» — усомнился лорд. «Пусть только попробует не обрадоваться». Я слушал их, абсолютно не понимая, о чем идет речь. Понял только, что обязательно должен обрадоваться чему-то, что преподнесет мне табаки. Поэтому, когда он подъехал и всучил мне свою скомканную бумажку, я постарался изобразить радость. «Наверное, мне это удалось». Табаки, во всяком случае, остался доволен. «Курильщик просто счастлив!» — сообщил он лорду. «А ты думал, он не оценит? Плохо же ты разбираешься в людях!» И он рванул на своем мустанге к выходу, а я спрятал подарок в кулаке и поехал следом. На площадке, которую называли предмогильной, я задержался, пытаясь разобрать, что написано в бумажке. Остальные ушли и уехали вперед. То, что я так и не смог прочесть, больше всего смахивало на неряшливый выписанный рецепт. Отчаявшись понять, что в нем написано, я решил, что стоит, наверное, вернуться в могильник и расспросить пауков. Может, это что-то вроде фазани привилегий, зачем-то подтвержденных письменно. Но тут рядом воздвигся черный. Он не стал спрашивать, рад я или не рад. Должно быть, по мне было видно, что я никак не разберусь со своим подарком. Он просто отобрал бумажку и сказал... Это направление в изолятор. Первая мысль была «Черный шутит». Вторая «Табаки устроил мне страшную пакость». «Так я и знал. Ты не в курсе», — вздохнул Черный. «Слушай, это, конечно, не мое дело, но ты всегда вот так хватаешь, что дают». Он возвышался надо мной, как башня. Большой, взрослый, флегматичный. Будь на его месте любой другой, я решил бы, что это розыгрыш. «Вообще-то не хватаю», — сказал я. «Табаки уверял, что это подарок». «Подарки табаки надо на свет рассматривать, прежде чем берешь их в руки», — посоветовал Черный. «Ладно, в другой раз будь осторожней». Он вернул мне бумажку и пошел к лестнице. эй окликнул я его в панике. «Погоди, Черный!» «Ну?» Он остановился немного недовольный, как будто разговорами я отвлекал его от важных дел. «Почему табаки так со мной?» «Что я ему сделал?» Черный смотрел хмуро, жевал резинку и думал. «Почему?» «Ну, вообще-то он считает, что это здорово попасть в клетку, что это приятно». «Что в этом приятного?» Возмутился я. «Если верить фазанам, клетка была чем-то вроде тюремной одиночки для особо опасных преступников, а в некоторых вопросах я их мнению доверял». «Что приятного?» Манера Черного медленно повторять заданный ему вопрос человека нетерпеливого могла бы свести с ума. «Ну, понимаешь, там тихо. Никого нет и очень тихо. Звукоизоляция. На самом деле совсем неплохо. Я, например, люблю там бывать». «Слушай», — заторопился я, — «если ты это любишь, может, я отдам тебе эту бумажку, и ты отправишься в изолятор вместо меня?» Черный покачал головой. «Не выйдет». «Там значится отправка колесника Можешь поменяться с лордом или с самим табаки». Он ушел, оставив меня в растерянности. Всю дорогу до спальни я думал, что делать — смертельно обидеть шакала или посидеть в изоляторе. По всему выходило, что лучше второе — перетерпеть немного и забыть об этой истории. Про табаки я чего то твердо знал, что он ничего не забывает и не прощает». «Откуда у меня взялась эта уверенность, я не понимал, но, подъезжая к четвертой, твердо решил не отделываться от подарка. «Если Табаки уверен, что сделал мне приятное, не стоит его разубеждать». А он был в этом уверен. Сияющий деловитый, он штопал рука в джинсовой куртке, о которой тут же сообщил, что это специальная клеточная куртка для отправляемых туда, и мне следовало немедленно ее надеть, а то вдруг я не успею этого сделать, и вообще мало ли что. Куртка оказалась тяжелой, как будто ее подбили жестью. Табаки дал мне ее подержать, но тут же отнял и, расстелив на кровати, начал демонстрацию «Тайн для посвященных». Македонский, Лэри и Горбач столпились вокруг, с интересом наблюдая. Я почувствовал себя ребенком, которого всей семьей готовятся отправить на карнавал. Куртка состояла из двух. Подкладка была такой толстой, что вполне тянула на отдельную куртку. Она крепилась при помощи потайных змеек и пуговиц и снималась целиком. Шакал дважды продемонстрировал механизм ее извлечения. В куртке без подкладки располагались основные тайники. В подбитых плечах две жестянки с сигаретами, в локтях коробочки с таблетками. От головной боли, от бессонницы, от поноса с перечислял шакал. Инструкции здесь же, все различаются по цветам. В полах куртки прятались две зажигалки и две пепельницы. А то многие, знаешь ли, гасят сигареты прямо об пол, а там легко воспламеняющийся интерьер. вообще ты там поменьше кури», — вмешался Горбач. «Задохнешься, никакой вентиляции». «Ну, какая-то дырка под потолком там все-таки имеется», — возразил лорд, свесившись с края кровати. «К тому же курильщик не трубку собирается курить». «Дым от трубки не так токсичен», — немедленно завелся Горбач. «Его больше, но он не воняет». «Смотря на чей вкус». «Тихо!» — оборвал их табаки «Я даю важные инструкции, попрошу не встревать с дурацкими замечаниями». Подкладка вернулась на место, тайники скрылись. «Далее». Табакий назидательно поднял палец. «Слой второй. Неконтрабандный. Смотри внимательно, лишний сейчас уберем. Хотя, честное слово, там нет ничего лишнего». Неконтрабандный слой состоял из плеера, десяти кассет, плитки шоколада, блокнота со стихами шакала, мешочка с орехами, трех амулетов, шахматного набора, запасных батареек, колоды карт, гармошки и четырех книжек карманного формата, затрепанных до невозможности. Неудивительно, что, надев эту куртку, я едва мог дышать. И хотя табаки сам предложил вытащить все лишнее, он очень неодобрительно отнесся к тому, что я решил оставить гармошку и карты. «Я не умею играть на гармошке», — втолковывал я ему. «Самое время научиться». «Я не раскладываю пасьянсы». «Я дам тебе самоучитель». С подоконника соскочил сфинкс и присоединился к нам. Горбач вытащил из левого кармана куртки две зачерствевшие булочки. Табаки посмотрел на них с грустью. «Не так уж давно они там лежат. Вполне можно было бы погрызть». «Хватит табаки», — сказал лорд. «Кому сидеть в изоляторе, тебе или курильщику?» «Ему», — скинулся шакал. «Но он в этом деле новичок. Пусть прислушается к мнению более опытных состояников». Я выговорил из нагрудного кармана пачку листов с кроссвордами, еще один блокнот и ручку. «Это мое», — протянул за ними руку лорд. «Можешь оставить, я не обижусь». Обрадованный, я передал ему ворот бумажек и взялся за книжки. «Стихи скандинавских поэтов», — прочел я. «Если ты не любитель, я их заберу», — с готовностью предложил Горбач. Я вдруг сообразил, что в клеточную куртку внёс свой вклад каждый, кому доводилось сидеть в изоляторе. Поэтому она и стала такой неподъёмной. Здесь было собрано всё, что каждый из них считал для себя полезным. И тут меня потряс Лэрри. Он безразлично качался на каблуках своих жутких сапог, наблюдая потрошение куртки, и вдруг сообщил. «А я вот ни разу там не был. У меня это, знаешь, клаустрофобия. Мне даже в лифт нельзя». Я так удивился, что не нашелся с ответом. В первый раз Лэри со мной заговорил. Вернее, не в первый, но в первый раз по-человечески. Как со своим. «Ага», — только и сказал я. «Понятно». «Да и вообще я его боюсь», — шепнул он, придвинувшись поближе. «Всякое рассказывает Ты молодец». «Не струсил». «Эй!» — возмутился табаке. «Что еще за упаднические разговоры перед отправкой?» «Человека, можно сказать, на отдых снаряжаем. Отойди от него, Лэри, не стой с похоронным видом!» Лэри послушно отошел. Табаки начал объяснять, что изоляторов два — синий и желтый, что синий не для слабонервных личностей, зато закаляет дух, а желтый и вовсе радует душу. «В синем начинается депрессия, а в желтом воняет мочой, потому что там слив заедает», — перебил его сфинкс. «Это удовольствие только для того, кто мечтает побыть один». «Ты мечтал о таком, курильщик?» «Уже мечтаю», — пропыхтел я, изнемогая под тяжестью чудо-куртки. Я не мог в ней даже руки согнуть, мешали тайники в локтях. «А скоро за мной придут?» Пришли довольно скоро. Напоследок, когда меня уже вывозили, как неподвижную куклу, удивил Македонский. Подбежал и протянул мне фонарик. «Говорят, там гасят свет по ночам. Возьми, вдруг захочешь что-нибудь найти в темноте». Это было больше, чем я слышал от него за все шесть дней в группе. Руки не сгибались, но пальцы работали, и я схватил фонарик. При этом успел увидеть глаза Македонского. Они были цвета чая. В крапинку. Еще я успел сказать пока всем остальным. Умиленно махавшему мне шакалу, топтавшемуся у двери Лерри, лорду, кивнувшему с кровати, сфинксу, сидевшему на ее спинке, горбачу. Всем. Ящики, как их называли, дежурили на первом подвое на смену. Перетаскивали всякие тяжести, если было чего таскать, перевозили колясников, если считалось, что колясник может оказаться против перемещения. Подметали двор, чинили то и это, а иногда зачем-то с мрачным видом пробегали по коридорам с пустыми носилками. Еще они стерегли входную дверь вместо сторожа, который стерег дверь на третий этаж. Но в основном они спивались. Ящики были любимыми персонажами местных анекдотов, которые пересказывали даже фазаны. Тот, кому пришлось сопровождать меня, не годился уже и для анекдотов. Старый пьяница с трясущимися руками и шаркающей походкой. Его дыхание ужасно меня беспокоило. Все время казалось, что он вот-вот скончается, не доставив меня куда надо, и я останусь на третьем в неподъемной куртке до выяснения обстоятельств его смерти. К счастью, он дотянул. Мы пересекли весь коридор третьего, и в узкой комнатушке между двумя одинаковыми дверями он велел мне вывернуть карманы. «Не могу», — честно признался я, — «руки не сгибаются, вы уж как-нибудь сами». Ящик счел этой провокации. «Я не вчера родился, мальчик», — сказал он укоризненно. «Года мои не те уже, чтобы играть в ваши игры. Давай, проезжай». Так я остался необысканным. Как только он запер за мной дверь, я выбрался из куртки и растянулся на губчатом полу, наслаждаясь свободой. Просто лежал, глядя в потолок. Примерно через полчаса до меня дошло. Я совсем один, и так будет еще долго. Табаки сделал мне хороший подарок, просто я не сумел его сразу оценить. Я уже было задремал, но вспомнил, что говорил македонский просвет и заставил себя встряхнуться. Надо было подготовиться. Я не был уверен, что справлюсь с тайниками куртки в темноте, даже с фонариком. Я сел и, потащив ее к себе, начал потрошить. Вытаскивал все подряд и раскладывал по кучкам. Не успел распределить и половину вытащенного, как захотелось курить. Пришлось вытряхнуть все, что осталось, и заняться подкладкой, которая держалась не меньше, чем на ста кнопках. Наконец я добрался до сигарет. Свернул куртку валиком, подложил ее под спину И закурил. Стихи скандинавских поэтов. Стеклянный ключ Дэшелла Хэммета. Книга экклезиаста с комментариями. Моби Дик. Все четыре книжки зачитаны до дыр. Из всех выпадают страницы. Из стеклянного ключа, кроме того, вывалились заметки шакала и ссохшийся кружок колбасы. Моби Дик был библиотечный. Из карточки выяснилось, что выдали его черному два года назад. За краем клеенчатой обложки торчали две фотографии и куча записок. Я спрятал записки обратно и принялся рассматривать фотографии. На одной был волк, парень, который умер в начале лета. Я к тому времени прожил в доме всего месяц, поэтому плохо его помнил. Худой, с взъерошенными волосами, он смотрел из-под лобби. В одной руке незажженная сигарета, другая на струнах гитары. Лицо серьезное, как будто он знает, что с ним случится. Хотя на самом деле у каждого есть такая фотография, о которой можно в случае чего сказать. Он знал. Просто потому, что человек не соизволил вовремя улыбнуться. Конкретно эта фотография задумывалась смешной. На голове у волка сидела какая-то печуга, и, судя по всему, снимавшему это показалось забавным. Правда, птицу было видно не очень хорошо. Сверху свешивался край одеяла в полоску. Я догадался, что волк сидит на общей кровати, что Лэри свою, как всегда, не заправил, и что снаружи, скорее всего, лето. Приглядевшись получше, опознал в незнакомой птице на нетту. Совсем еще птенца. И поежился. На нетту подобрали в начале июня, значит, до смерти при невыясненных обстоятельствах парню с фотографией оставалось совсем немного. Но дело был не в этом, не в том, что он умер, и не в том, как это произошло а в том, как он выглядел. Он был дома. У себя дома. Я в четвертой никогда таким не стану. Для этого нужно прожить в ней несколько лет. Волк был частью четвертой, но при мне никто в группе о нем не упоминал. Ни об одной вещи не говорилось, что она принадлежала ему. Честно говоря, я совсем о нем позабыл. Фазаны страшно носились со своими покойниками, и я успел привыкнуть к такому их отношению. Две фотографии в траурных рамках в классе. Две неприкосновенные чашки в застекленном шкафчике в спальне. В туалете два никем не используемых крючка для полотенец. Покойники первой проживали в ее комнатах наравне с живыми. Их цитировали, о них вздыхали. Их родителям посылали поздравительные открытки к праздникам. Я никогда их не видел, но знал об их вкусах и привычках все. Волка же как будто никогда и не было в четвертой. Эта фотография оказалась первым и единственным его следом, который мне попался. Я достал вторую сигарету и закурил. Чтобы отделаться от грустных мыслей, начал перелистывать стеклянный ключ и незаметно втянулся. На четвертой сигарете спохватился, что слишком много курю. Пересчитал свои запасы. Сигарет осталось 16 Подумал, что если сейчас кто-нибудь войдет, например, с обедом, он сразу почует, что здесь накурено, и все унесет поэтому я оставил три сигареты на случай обыска, а остальные спрятал обратно в куртку, кое-как замаскировав подкладкой. Потом немного прибрался, снова лёг на куртку и взял вторую фотографию. Группа детей на ступеньках дворового крыльца. Стоят, сидят и висят на перилах. День должно быть жаркий, лица запятнаны солнечными бликами. Приглядевшись, я узнал многих. Первым — чёрного, Тяжелый взгляд, белобрысая челка, квадратный подбородок, все на месте. Конечно, щуплее и щекастее, чем теперь, но мне он показался даже более мрачным. Потом я нашел горбача, слона из третьей и кролика из шестой. Кролик почти не изменился. Горбач прятался за мотоциклетными очками и прижимал к груди арбалет. Слон возвышался над всеми улыбчивой глыбой, как многократно увеличенный пупс. Из кармана его комбинезона высовывался резиновый жираф. Я решил, что нашел ужасно увлекательное занятие. Следующим я опознал слепого. Босой он сидел на корточках в самом углу снимка, так что край срезал ему полголовы. Верхняя пуговица рубашки приходилась чуть ли не на пупок, волосы свисали до ноздрей. Встань он, его клетчатая рубашка, наверное, свесилась бы ниже колен. Странно что воспитатели позволяли кому-то разгуливать по дому в таком виде. Я поискал сфинкса, но не нашел. Зато нашел нежного, как ангела, красавицу, с дохлым видом болтавшегося на перилах. И соломон из второй. Еще не ту жирную крысу, каким он стал сейчас, но уже вполне припухшего крысенка. Потом я узнал Лерри и расхохотался, поперхнувшись дымом. нелепой лопоухий, худющий лэри Он стоял, гордо отставив ногу с неимоверным количеством ссадин на коленке, и, глядя на него, ни один оптимист не стал бы нудить на тему счастливого детства, потому что у таких носатиков его не бывает. Рядом с Лэри в точно такой же позе стоял второй носатик с глазами на выкоте Несомненно, конь из третий. Никто из тех, кого я узнал, не вызвал у меня такого восторга, как Лэри. Я к нему теперь испытывал почти что нежность. «Нелегко живется на свете маленьким логом. От этого они вырастают агрессивными, страдают клаустрофобией и заиканием, от того, что никто их не любит. Они не умные и не обаятельные и не симпатичные. Лэри и Конь стали моей последней находкой. Сфинкса я так и не обнаружил». Два совершенно одинаковых блондинов в полосатых безрукавках кого-то мучительно напоминали. Мальчуган с идеально круглой головой на переднем плане тоже был на кого-то похож. Я вертел фотографию так и эдак, примеривая лица детей на разных жителей дома, но пятерых так и не опознал. Наконец мне это надоело, и я начал разглядывать ее просто так. Компания в целом была одичалая, грязноватая, обросшая, наверняка с глистами. Таких не заставишь выглядеть прилично. По крайней мере, никто никому не делал рожки и не строил гримас. Они старались выглядеть посолиднее, хотя, кажется, понимали, что у них это не особо получается. Амулеты, защитные талисманы и всякое нашейная дребедень уже тогда были в моде. Всего я насчитал 16 мешочков, плюс когти, зубы и кости, связками и по одному экземпляру. Гайки, болты, гвозди, кроличьи лапки, разнообразнейшие хвосты. У Лэри с конем преобладал металлолом. Слон был увешан колокольчиками, блондинистые близнецы — ключами. Наткнувшись на эти ключи, я вдруг сообразил. Зажмурился и посмотрел еще раз. «Ну, конечно! Круглые, стылые глаза, крючковатые носы — это маленькие стервятники. До того похоже, что я даже не попытался угадать, который из них настоящий. Интересно, куда подевался второй?» Мелькнула мысль, что вообще-то и одного стервятника в доме вполне достаточно, но тут же, вспомнив вечный траур третий, я устыдился этой мысли. Может, птицы носили траур не по близнецу стервятника, может, им просто нравился черный цвет. Если честно, я и не хотел узнать, в чем там дело. В любом случае, никакого брата у стервятника в доме не имелось, и думать, что это хорошо — мерзкое дело. Я отложил фотографию и взял первую с волком. Просматривал, лёка уставился в потолок. В каждой комнате дома обитали свои покойники. В каждом шкафу догнивал свой неупоминаемый скелет. Когда привидениям не хватало комнат, они начинали слоняться по коридорам. Против нежеланных гостей на дверях рисовали охранные знаки, а на шее вешали амулеты. Своих любили и задабривали, с ними советовались, пели им песни и рассказывали сказки. А они отвечали надписями на зеркалах мылом и зубной пастой, рисунками на стенах фиолетовой краской, шепотом в уши, отдельным избранным, когда те принимают душ или имеют смелость заночевать на перекрёсточном диване. Эта мешанина из фазаний их баек, суеверий, дурацких пословиц и поговорок крутилась у меня в голове, приобретая всё более дикие очертания. А когда я, наконец, справился с ней, то, к своему удивлению, понял, что теперь чуть лучше знаю дом, На крупинку, во всяком случае, понял многое, чего не понимал раньше. Страсть жителей дома ко всяким небылицам родилась не на пустом месте. Так они превращали горе в суеверие. Суеверие, в свою очередь, превращались в традиции, а к традициям быстро привыкаешь, особенно в детстве. Попади я сюда лет семь назад, может, и для меня общение с призраками было бы в порядке вещей. Я бы сидел на старой фотографии черного с самодельным луком или рогаткой, торчавшей из кармана, гордился амулетом от Полтергейста, вымененным на серию марок, боялся бы каких-нибудь определенных мест в определенное время суток и ходил бы туда на спор. Может, в результате я довел бы себя до заикания, но жизнь моя была бы довольно интересной, чего не скажешь о настоящей, прожитой не здесь. Мне даже стало обидно, что это дикое, не мое детство прошло мимо. В нем не было ни рек, ни лесов, ни заброшенных кладбищ, но ведь и в настоящем моем детстве их не было. Зато я знал бы все законы и правила дома, умел рассказывать дурацкие сказки, играть на гитаре, расшифровывать настенные надписи, гадать по куриным костям, помнил бы все предыдущие клички старожилов и, может быть, даже любил бы это ветхое здание, как никогда не смогу его полюбить». Чем дольше я обо всем этом думал, тем становилось грустнее. Я достал последнюю неспрятанную сигарету, закурил и стал смотреть, как дым уплывает к плафону, рассеиваясь в его свете. Дом. Интермедиа.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 Они вышли в белоснежные, заглушавший шаги коридор могильника. Матовые двери открывались и закрывались. Старшеклассники в пижамах сидели в креслах и листали журналы. Сёстры сновали из одной двери в другую, как снежные шары. Кузнечик шёл за рыжей, ожидая окриков, но никто не окликал их и ни о чём не спрашивал. Они шли, отражаясь в стеклянных шкафах, как в зеркалах, в одном за другим. Голубая пижама и белая пижама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 Но смерть оказался маленьким и нежным, с глазами в поллица и длинными, как будто покрытыми лаком, темно-красными волосами. Пока кузнечик его разглядывал, Рыже собирал одеяло карты. «Поиграем?» <связывая> — <связывая> спросила она. Они с кузнечиком подсели к смерти. На час они стали гадалками, предсказали друг другу осуществление всех желаний и счастливое будущее.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 Кузнечик понял, что смерть не врет, и ощутил неприятный холодок в желудке. Смерть ли сам сумасшедший, или действительно видел привидений. «Он не врет», — подтвердила рыже «Он ходок, между прочим». «Кто-кто?» — переспросил растерявшийся кузнечик. «Ха-док», — по слогам повторила рыжая. Во взгляде ее отразилось разочарование. «Ты что, не знаешь, кто они такие?»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 Кузнечик тут же забыл об этом происшествии. Воспитатели в чём-то были не менее странными, чем старшие. Иногда до такой степени, что трудно было понять, о чём они говорят. — Ходоки, это то же самое, что прыгуны? — осторожно спросил он Рыжую, боясь попасть в просак. Она возмутилась. — Нет, конечно. Так ты всё-таки знаешь? — Только название, — признался Кузнечик. Рыжая посмотрела на смерть. Тот кивнул. — Прыгуны и ходоки? —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 «Ничего не могут мне сделать», — подтвердила Рыжая. «Смерть их не любимчик, они с ним носятся прямо как не знаю с чем. А я его лучший друг, поэтому меня не трогают». Только теперь Кузнечик понял, почему в палате такой бедла, почему Рыжая спокойно приглашает сюда гостей и почему никто не заходит проверить, чем они занимаются. Замечания и запреты сестер не имели здесь власти. «Оказывается, быть не жильцом очень даже выгодно», — подумал Кузнечик.